Глава 7, содержащая два-три наших собственных замечания и гораздо большее количество замечаний почтённой компании, собравшейся в кухне. Хотя гордость не позволяла Тартриджу признать себя слугой, однако у ухватки его были точь-в-точь точь такие же, как у людей этого звания. Например, он сильно преувеличивал богатство своего товарища, как называл он Жонцы. Это делают все слуги, попав в незнакомое общество, потому что никому из них и не хочется быть принятым за слугу нищего. Чем выше положение господина, тем выше в его собственных глазах положение слуги. Истину этого наблюдения можно проверить на всех локеях знатных баров. Но хотя титулы и богатство распространяют блеск на всё кругом, и локеи знатных и богатых особ считают, что им по праву принадлежит часть почтения, оказываемого знатности и состоянию их господ, однако с добродетелью и умом дело, очевидно, обстоит иначе. Достоинства эти, чисто личные, поглощают без остатка все оказываемое им почтение. Почтение, по правде сказать, такое маленькое, что им и невозможно поделиться с кем бы то ни было. Но если добродетель и ум господина не приносят никакой чести слугам, Зато самое прискорбное отсутствие в нём этих качеств, нисколько их не бесчестит. Иное дело как легко понять отсутствие у госпожи так называемой добродетели, вследствие чего мы рассматривали выше. В этом бесчестии есть какая-то заразительность, подобно бедности, оно передаётся всем, кто стоит близко возле него. По этим причинам нечего удивляться, что слуги Я говорю о слугах только у мужчин, так чувствительны к тому, чтобы господа их слыли богачами, и так равнодушны к их репутации в других отношениях, и что хотя считается зазорным быть лакеем у бедняка, но нет ничего зазорного служить мерзавцу или болвану. Поэтому они ничуть не стесняются болтать, где только можно, о сумасбродствах и грязных проделках своих господ, нередко с большим юмором и покатываясь от смеха. Локи часто острит не хуже записного фронта на счёт джентльмена, ливрею которого носит. Вот почему Партридж, наговорив всякой всячины о несметном богатстве, которое достанется по наследству мистеру Джонсу, очень непринуждённо высказал опасения, зародившиеся в нём накануне, для которого, как мы тогда намекнули, поведение Джонса давало достаточно поводов. Короче говоря, Он теперь совершенно утвердился в мнении, что господин его не в своём уме, и как ни в чём не бывало доложил об этом всей честной компании, собравшейся у огня. Владетель кукольного театра с ним немедленно согласился. "Признаюсь, сказал он, джентльмен меня весьма удивил своим нелепым суждением о кукольном театре. С трудом верится, чтобы человек в здравом уме мог впасть в столь грубую ошибку". То, что вы говорите, прекрасно объясняет все его уродливые взгляды. Бедняга. Мне от души его жаль. Я с самого начала заметил в глазах его что-то дикое, но промолчал. Хозяин гостиницы с этим согласился. Он желал показать себя таким же проницательным и заявил, что это не укрылось и от его внимания. Да иначе и быть не может, ведь только сумасшедшему могло прийти в голову покинуть прекрасную гостиницу, и потащиться, черт знает куда, в такой поздний час. Зборщик акциза, вынув изо рта трубку, сказал, «Да, джентльмен выглядит и говорит немного чудно. Если он сумасшедший, — продолжал он, обращаясь к Партриджу, — то ему нельзя ходить без присмотра. Неровен час, еще беды наделает. Жаль, что его не взяли под стражу, не отправили домой к родным». Мысли такого рода мелькали и у Партриджа. Будучи убеждён, что Джонс бежал от мистера Олверти, он рассчитывал на большую награду, если ему удастся каким-нибудь способом припроводить его домой. Но страх перед Джонсом, горячность и сила которого ему случалось не раз наблюдать и даже испытать на собственных боках, подрывал его веру в осуществимость таких планов и отбивал охоту заниматься их разработкой. Однако только он услышал мнение сборщика акциза так он использовал в этом случае чтобы высказать собственное мнение заявив что был бы рад если бы это дело могло быть приведено в исполнение могло бы быть приведено в исполнение воскликнул сварщик по милости да нет ничего легче о вы не знаете сэр что это за дьявол отвечал партридж он может поднять меня одной рукой и выбросить в окошко да он бы это и сделал если бы только вы вообразил Но ну, я тоже лицом в грязь не ударю, прервал его сборщик. Кроме того, нас здесь пятеро. Не знаю, как это пятеро вмешалось в хозяйке. Мой муж в этом деле не участник, и вообще никакого насилия над своими гостями я не допущу. Молодой джентльмен, красавец, какого я отраду не видела, и он такой же сумасшедший, как мы с вами. Что вы там толкуете од kim выражении его глаз? Чудесные глаза. Их взгляд такой ласковый, а сам он скромный и обходительный. Я от души его пожалела, когда вот этот джентльмен в углу сказал нам, будто он несчастлив в любви. Понятно, что от этого взгляд у человека немного изменится, особенно у такого красавчика. И что это право за женщина? Какого ей дьявола еще нужно? Писанный красавец и с преогромным состоянием должна быть одна из ваших знатных барынь, из тех столичных штучек, выведенных в вашем вчерашнем представлении, что сами не знаете, чего хотят. Судейский певец тоже объявил, что он не станет мешаться в это дело без судебного постановления. Допустим, сказал он, против нас возбуждено будет дело за незаконный арест. Что могли бы мы привести в своё оправдание? Как знать, что будет признано присяжными за достаточное доказательство сумасшествия? Впрочем, я говорю только относительно себя. Юристу не подавает принимать участие в таких делах, иначе как в качестве юриста. Присяжные к нам всегда придирчивее, чем к прочим гражданам. Поэтому я не отговариваю ни вас, мистер Томпсон, — обратился он к сборщику, — ни джентльмена согласного с вами и вообще никого из здесь присутствующих. Сборщик тянул головой, а содержатель кукольного театра сказал... Присяжным иногда бывает трудно решить, действительно ли они имеют дело с сумасшедшим. Помню, сам я однажды присутствовал при решении этого вопроса в суде, где 20 человек приsegnоли, что человек безумен, как зайца в марте, а 20 других, что он в полном уме, как любой англичанин, и действительно большинство публики было того мнения, что это лишь происки родственников, желающих лишить несчастного гражданских прав. Очень может статься, воскликнула хозяйка. Я сама знала одного несчастного, которого семья продержала всю жизнь в сумасшедшем доме, а сама между тем пользовалась его состоянием. Да что толку-то? Закон признал его состояние за семьёй, так по праву, но всё-таки принадлежит не ей. Вот вздор, презрительно воскликнул Песет тому может принадлежать какое-нибудь право, как не тем, за которыми закон признал его. Если бы закон признал за мной лучшее поместье в государстве, так мне дело нет до того, есть ли у кого-нибудь право на это поместье. Есть ли так, заметил Партидж. Felix quem facit und aliena pericula cautum. Счастливый кабо чужая беда научает быть осторожным латинский Хозяин, выходивший к воротам встречать одного садовника, в эту минуту вернулся в кухню с испуганным лицом и сказал: "Господа, можете себе представить, мятежники ускользнули от герцога и находятся почти у самого Лондона. Известие достоверное, мне сообщил его человек, только что приехавший верхом. От души этому рад, воскликнул партич, значит, в этой стороне боёв не будет. Я тоже рад, сказал Пес, но во более высоком побуждении. Я всегда за то, чтобы право торжествовало. А мне говорили, что у этого человека нет никаких прав, заметил хозяин. Я в два счёта докажу вам обратное, воскликнул Пес. Если мой отец умирает, обладая каким-нибудь правом, заметьте, я говорю обладая каким-нибудь правом, разве это право не переходит к сыну? И разве одно право не переходит точно так же, как и другое? Но какое же он имеет право сделать нас пописками, заметил хозяин. Не боюсь ис не сделает, сказал Партридж. Что касается права, тот джентльмен доказал его и сней ясного. А что касается религии, то она тут совершенно ни причём. Сами пописты не ожидают ничего такого. Один пописки священник, превосходный человек, и мой хороший знакомый честь у меня уверял, что они вовсе этого не замысляют. И мне говорил то же самое другой священник, мой знакомый сказал хозяйке: "Но муж мой вечно боится попистов. Я знаю очень многих попистов, превосходные люди и щедро сыплют деньгами. А у меня правило" Деньги всегда хороши, от того бы не доставались. Правильно хозяйка сказал содержатель кукольного театра. По мне, всё равно какая у нас религия, лишь бы только не взяли верх пресвитерианцы, потому что они враги кукольного театра. Пресвитерианцы, одна из пуританских сект, игравшая крупную роль во время английской буржуазной революции, пресвитерианцы относились враждебно к театру, из захватив власть запретили театральные представления. Так вы готовы принести религию в жертву барышам и желаете водворения попизма, воскликнул сборщик акцизы. Несколько не желают отвечал содержатель театра. Я ненавижу попизм не меньше, чем другие. А всё же утешительно, что при нём можно жить. Чего не скажешь про пресвитерианство. Ведь всех нас заботит прежде всего вопрос о средствах существования они должны быть обеспечены признайтесь откровенно я в заклад побьюсь что больше всего на свете вы боитесь потерять своё место успокойтесь приятель акциз сохранится при всяком правительстве нет я был бы негодяем если бы не почитал короля который даёт мне кусок хлеба возразил сборщик это так просто и естественно что мне из того что акцизное управление останется при другом правительстве Если мои друзья будут уволены, а вслед за ними и мне придётся убираться прочь. Нет, нет, приятель, меня не проведёшь. И я не отрекусь от своей религии из-за надежды удержать за собой должность при новом правительстве. Вот что у меня, конечно, не будет. Гораздо вероятней, что будет хуже. Это самое и я отвечаю, сказал хозяин, когда мне говорят: "Неизвестно, что может случиться. Колкуйте Разве я не был бы круглым дураком, если бы давал взаймы деньги Бог знает кому, потому что он может отдать их назад. У меня в конторке они будут в хранении. Там я и буду их держать. Судейский бесец составил себе высокое понятие о сметливости Партриджа. Проистекало ли это из его глубокого проникновения в человеческие души, а также в природу вещей, или из симпатии к благодобрию потому что и тот, и другой были убежденными якобитами, неизвестно. Только писец и партриш сердечно пожали друг другу руки и выпили по кружке крепкого пива с тостами, о которых мы предпочитаем умолчать. Тосты эти были поддержаны всеми прочими, даже хозяином, хотя и неохотно. Трактирщик не мог устоять против угроз писца, наложившегося, что надеи его не будет больше в этом доме, если тот откажется выпить. Кружки, опорожненные по этому случаю, скоро положили конец разговору. А мы пользуясь этим закончим главу.